Алексей Николаевич Толстой. Годы жизни 1883-1945. Иван да Мария. Десятая неделя после Пасхи. Купальские дни. Солнце самый пуп земли печет, И зацветает Дивная полынь трава. В озёра, на самое зелёное дно, Под коряги подводные, под водоросли, Глядит огненное солнце. Негде упрятаться русалкам-мавкам, И в тихие вечера, в лунные ночи, Уходят они из вод озёрных И хоронятся в деревьях, И зовут их тогда древеницами. Это присказка. А сказка вот какая. Жили были брат Иван да сестра Марьи в избенке на берегу озера. Озеро тихое, а слава о нем дурная. Водяной шалит. Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухоть в камышиных заводях, захлюпают по воде, словно вальками, и выкатит из камышей. На дубовой коряге — водяной. На голове колпак тиной обмотан. Увидишь — прячься, под воду утянет. Строго брат Иван наказывал сестре Марии. Отлучусь я, так ты после сумерек Из хаты не ногой. Песни не пой над озерной водой. сиди мирно, тихо, как мыши сидят. Слушаю, братец. Говорит Марья. Ушел Иван в лес. Скучно стало Марье одной за станком сидеть. Облокотилась она и запела. Где ты, месяц золотой? Будет месяц над водой. В глыбка озеро взгляну. Темных водохуну. Вдруг стукнуло в ставню. Кто тут? Выйдь к нам, выйдь к нам! говорят за ставней тонкие голоса. Выбежала Марья и ахнула. От озера до хаты, хороводы-русалычьи. Русалки-мавки взялись за руки. Кружатся, смеются, играют. Всплеснула Марья ладошками. Куда тут? Обступили ее мавки. Венок надели. К нам, к нам, в хоровод. Ты краше всех. Будь наша царица. Взяли Марью за руки. И закружились. Вдруг из камыша Вылезла синяя раздутая голова в колпаке. «Здравствуй, Марья!» — захрипел водяной. «Давно я тебя поджидал!» И потянулся к ней лапами. Поздним утром пришел Иван. Туда, сюда, нет сестрицы. И видит, на берегу башмаки ее лежат. И поясок. Сел Иван и заплакал. Одни идут, солнце ближе к земле надвигается. Настала купальская неделя. Уйду, думает Иван, к чужим людям век доживать. Вот только лапти новые исправлю. Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям. Шел, шел, видит, стоит голая липка, с которой он лыки драл. Ишь ты, назад завернул, подумал Иван и пошел в другую сторону. Кружил по лесу и опять видит голую липку. Но вожденье испугался Иван, побежал рысью, а лапти сами на старое место загибают. Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом. «Не руби меня, милый братец!» У Ивана и топор вывалился. «Сестрица ты ли?» «Я братец. Царь водяной меня в жены взял. Теперь я древеница, а с весны опять русалкой буду. Когда ты с меня лыки драл, наговаривала я, чтобы не уходил отсюда далеко. А нельзя тебе от водяного уйти? Можно. Найти нужно полынь траву на зыбком месте и мне в лицо бросить. И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу. Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются и вверх в черную тучу мучится Иван. Не упасть бы. Подумал и зацепился за серую тучу. Зыбкое место. Пошел по туче. Ни куста кругом, ни травинки. Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок с локоток красная шапочка. «Зачем ты сюда пришел?» заревел мужичок, как бык, откуда голос взялся. «Я за полынь травою», — поклонился Иван. «Дам тебе полынь траву, только побори меня цыганской ухваткой!» Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули. Силен мужичок с локоток, а Ивану лапти помогают. Стал Иван перетягивать. «Счастье твое!» — рычит мужичок. «Быть бы тебе на седьмом небе! Много я закинул туда вашего брата!» «Получай, полынь, траву!» И бросил ему пучок. Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок с локоток как заревет, как загрохочет, и язык красный из то метнет, то втянет. Добежал до липки Иван и видит. Сидит на земле страшный дед, водит усами. «Пусти!» — кричит Иван. «Знаю, кто ты, не хочешь ли этого?» и ткнул водяному в лицо полынь травою. Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро. А Иван в липку бросил полынь траву. Вышла из липки сестрица Марья, обняла брата, заплакала, засмеялась. Избушку у озера бросили они и ушли за темный лес. на чистом поле жить не разлучаться и живут они неразлучно до сих пор и кличут их всегда вместе Иван да Мария Иван да Мария